Вопросы из прошлого. Доннов в конец одурел от ежедневных молитв, которые читали у него в палате два появившихся соседа. Так-то они были неплохие ребята, с юмором, но слишком уж рьяные по части веры. По их просьбе вечером приходил настоятель местной общины, и они вместе молились, наполняя палату сладковатым дымом благовоний. С другой стороны, Донну повезло попасть именно сюда. Скверну ведьмы, как тут называли яд, которым отравила его ведьма, местные медики удаляли не традиционными, но действенными способами. Едва он смог пройти самостоятельно от палаты до конца коридора и обратно, Донну собрал вещи, поблагодарил всех и выписался. Артемиус обрадовался его возвращению. Сотрудников становилось все меньше и меньше. Роберт, узнав, что Донну уже взяли на работу, устроил скандал, и Артемиус разрешил ему работать несколько часов в день. Донна теперь приезжал к нему с бумагами в палату, и они вместе корпели над аналитикой. «Почему она пришла именно с Ингистани?» — спросил Донна. «Что?» — рассеянно спросил Роберт. «Отдай яблоко». Я его порезать хотел. Я что, маленький, отдай так съем. Что там, Сынгистане? Помнишь, я рассказывал: Когда я был мелкий, Альбина увидела мои царапины, обратилась в дисциплинарный комитет и пришла потом к нам домой с Ингистане. Я никогда не задумывался, почему с ним. А что, сейчас задумался? Не знаю, просто как-то вспомнил, что Ингистане никогда детьми не занимался. Там специальный отдел был. А он был главой другого отдела. «Разве ты не говорил, что он ваш семейный знакомый?» «Решил сам разобраться», — пожал плечами Роберт, не отрывая взгляд от бумаг в руках. «Я сейчас проверяю базу запросов того времени». Альбина обратилась в частном порядке. Заявление, которое она составила, не принято. Его же сам Ингестане отклонил. «Ну, так все логично». Увидел знакомые имена, завернул и пошел разбираться сам. Заявление сразу написано на его имя. Донно показал ему планшетник с развернутой цифровой копией бумаги из архива. А полагалось писать главе отдела по работе с несовершеннолетними. «Цепляешься ведь к мелочам», — заметил Роберт. «Ну и что? Ошиблась. Не знала имени этого главы, но знала имя Ингистани». А кто этого может не знать? рассердился Роберт. Если он был главой, чего он там был главой? Отдела по контролю за оборотом амулетов и артефактов, зачитал Донно и спокойно посмотрел на Роберта. Ты вот знаешь, кто сейчас этим управляет у нас? Напарник поднял руки, сдаваясь. Хорошо, хорошо. Неспроста. Ну и что? Ты имеешь в виду, что они знакомы? У нас это юридически не запрещено иметь знакомство. «Да нет, тут другое», — сказал Донну. «Знаешь, я еще поезжу, поспрашиваю. В институт Ингера Нункель, в столичный, еще позвоню. Ребята уже опрашивали, но мне кажется, что что-то тут более личного характера». Роберт кивнул. «Я тебе еще пару вопросов подкину, чтобы ты поузнавал», — сказал он. «А насчет столичного...» мне обещали прислать излинный отчет а вспомнил донна ты говорил что просил кого то там разузнать что то нашли вроде бы только все подробности будут в письме это я коре звонил признался роберт разве ж этот ублюдок сделает что то без выверта нашел там кого то послал узнавать но ничего не рассказывает будем ждать хоть не бумажным письмом — с кривой усмешкой спросил Донно. С однокашником Роберта он был уже знаком, и встречу их едва ли можно было назвать приятной. — Не, электронным. Но он печатает двумя пальцами, так что... — Хорошо, — фыркнул Донно и повторил. — Будем ждать.